Глава 10 Последняя встреча. Убедившись, что следы лорда Уилмера окончательно затеряны, и считая, что американская дуэль состояться не может, Джордж де Ван Дель повернул своего мустанга и направился к покинутому им лагерю, чтобы присоединиться к спутникам. Немного отдохнув и подкрепившись обильным ужином из медвежьего мяса, охотники снова пустились в преследование уходивших на север индейцев. Утром следующего дня Джон Мэксим обнаружил многочисленные следы, обеспокоившие его. «Надо, ребята, держать ухо востро», — сказал он. «Краснокожие-то очень близко. Как бы нам не напороться на них? Они ночевали на этом месте, ушли с рассветом. Но этого мало. Посмотрите-ка вы вот на эту штуку». «Фляжка Уилмара?» — удивлённо воскликнул Девандель. «Каким образом она могла попасть сюда?» «Вместе с Уилмаром?» А как он попал сюда, не знаю. Я обнаружил след полоза саней гробовщика, но нигде не нашёл следов копыт мустанга полоумного англичанина. Кроме того, по моим наблюдениям, след полоза очень неглубок, словно на санях сидел только один человек. Остаётся предположить, во-первых, что этот человек Уилмар, во-вторых, что он каким-то образом получил своё распоряжение сани гробовщика, но, но без его драгоценного груза. И ещё есть одно предположение — которое я боюсь высказать». «В чём дело?» — встревожился стревожился вандель Наш полоумный допрыгался таки. Он попал в руки индейцев. «Не может быть. Нет уж, поверьте, Джордж, что я не ошибся». «Но что же с ним теперь будет?» «Это Аллах один ведает. Если они не пришибли англичанина на месте, значит, пощадили его жизнь. Может быть, они смотрят на него, как на пленного». Но есть еще возможность предположить, что они опознали в нем сумасшедшего. А ведь на сумасшедших индейцы смотрят особенно. Считается греховным наложить на потерявшего разум беднягу руку. Будем надеяться, что они выпустят лорда. Понятно, ограбив его до нитки, ибо грабеж даже сумасшедших отнюдь не грех. Неужели же мы будем сидеть сложа руки? Надо попытаться вырвать лорда из рук краснокожих. Все же он цивилизованный человек, а они дикари. «Хм, легко сказать. Ведь их и сейчас больше сорока человек. А нас только пятеро. Но, во всяком случае, нам можно еще продвинуться к северу. Граница Канада близка. Вероятно, завтра индейцы уже перейдут на английскую территорию. Там преследовать их будет не так удобно. Если мы успеем захватить минигагу сегодня же, боюсь мне никогда не получить обратно моего скальпа. Так в путь же!» — холестнул своего мустанга молодой офицер. Пока они мчались по ясно видимым следам последних сил, в лагере последних происходило следующее. Маньяк-англичанин, ограбив гробовщика, сейчас час снесся по лесу, искусно управляя собачью пряжкой и от души забавляясь новым видом спорта. Увлекшись этим делом, он не обратил ни малейшего внимания на темные фигуры, мелькавшие в лесу, скрывавшиеся среди деревьев я опомнился только тогда, когда перед ним, словно из-под земли, вырос целый отряд верховых разведчиков в боевых костюмах индейцев. «Куда спешит мой бледнолицый брат?» Осведомился командовавший отрядом пожилой воин, в котором наши читатели с первого взгляда узнали бы отцами минни «Красное облако». «Добрый день, сэр», — ответил англичанин, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что ему пришлось лицом к лицу столкнуться с индейцами. Я упражняюсь в искусстве прайд собаками. Это очень забавно. Не хотите ли попробовать сами?» «Каким образом попал сюда мой бледнолицый брат?» — допытывался вождь. Уилмор вкратце объяснил все. Лицо красного облака нахмурилось, когда оно слышало имена Джона и его спутников. «Мой брат повторит свой рассказ перед лицом Минигаги, охотница за скальпами», — тоном недопускающим возражений заявил индейц. «Отчего нет?» «Я не прочь поболтать с молодой леди!» Индейцы доставили англичанина в лагерь минигаги которая сейчас же приступила к допросу Уолмара. Этот человек плаумный вполголоса заметил присутствовавший при допросе вождь. Но не сумасшедший резко отозвалась индианка. «И мне кажется, он хитрит с нами. Он подослан к нам нашими смертельными врагами, чтобы выпытать все и помочь им напасть на лагерь. Едва ли он сердит на них, Бледнолицые хитрые, их язык — язык змеи. Что ж ты думаешь предпринять с ним? Еще не знаю. Пусть соберутся старейшие войны Мы сообща обсудим участь этого индюка». Прислушиваясь к разговорам минигаги с красным облаком, англичанин беззаботно улыбался. Потом он обратился к охотнице за скальпами со словами. «Правда ли, что леди не связаны ни с кем узами законного брака?» минигага широко раскрыла глаза, Улыбнулась слегка, потом надменно ответила. «Минигага ни с кем не связана. Что дальше?» «Я тоже ни с кем не связан», — продолжал лорд, весело гримасничая. «Хорошо. Что из этого?» «Минигага произвела на меня большое впечатление». «Очень лестно», — отрысто засмеялась женщина с сахом. «Если я не против леди, то почему бы нам не ступить в законный брак?» — продолжал, потирая руки, лорд это произведет сенсацию в лондоне ей бог он совсем спятил пробормотал отец охотницы за скальпами он сделал тебе предложение я очень богат продолжал лорд правда мои странства по америке стоили мне больших денег но это ничего не значит я велю моим управляющим добавить арендную плату на мои земли и дома и брешь образовавшийся в моем имуществе будет покрыта в полгода я добьюсь того чтобы моя супруга была представлена нашей милостивой королеве Виктории. Мы вместе будем охотиться на бизонов. Я обучу Минигагу искусству драться на кулаках». вы видите этого кретина из Типи!» — распорядилась Минигага. Через четверть часа собравшийся в Типи женщина-сахама военный совет принялся обсуждать участь злополучного пленника. Надо отдать должное Красному облаку. Он был единственным, кто выступал в пользу лорда Уилмара. В качестве доводов в его защиту проницательный краснокожий дипломат говорил следующее. «Этот бледнолицый англичанин. Канада, куда уходит последняя Сиу, английская колония. Значит, Сиу нет никакого расчета поступать жестоко с Уилмором. Кроме того, он сумасшедший, явно не отвечающий за свои действия и не могущий повредить Сиу. Значит, к нему нужно относиться дружелюбно» его следует доставить в Канаду и сдать с рук на руки его соотечественникам, за что можно получить награду. «Пледнолицая собака оскорбил меня», заявила Минигага, когда очередь говорить дошла до нее. «Он осмелился предлагать мне, смертельному врагу всей белой расы, сделаться его женой, его рабой. За это он подлежит смерти». Голоса разделились. Но общее настроение было мало благоприятно для Уилмара. Импровизированный суд закончился вынесением сурового приговора. Уэллмор не будет подвергнут пыткам, потому что его вина как шпиона в бледнолицах осталась недоказанной. Взять его с собой краснокожие отказываются, потому что он может помешать им при передвижениях. Отпустить его на свободу они тоже отказываются, потому что тогда он сможет вернуться к Джону максиму и его спутникам, смертельным врагам краснокожих. Поэтому англичанин осуждается на оставление в лесу на произвол судьбы. Сильные руки схватили Уилмора, раздели донога, потащили к ближайшему дереву и привязали крепкими лассо. Следом за этим индейцы снялись и тронулись в путь, не заботясь более о маньяке, предоставленном своей ужасной участи. «Хм, признаюсь», — бормотал коченея лорд Уилмор. минигага могла бы поступить со мной гораздо любезнее. У этой леди большая склонность к эксцентричным шуткам. Но это мне, с одной стороны, даже нравится. Право, если бы не было так холодно, я ничего не имел бы против подобного приключения, в котором есть своего рода пикантность. Но, боюсь, волки ничего не понимают в таких делах и могут по ошибке сожрать меня». В самом деле, как только краснокожие удалились, на полянке, на которой было их временное становище, замелькали фигуры серых хищников, и вскоре раздался зунывный волчий вой, созывающий на пиршество волков со всех сторон. Зверьё пока не решалась подступиться к привязанному к дереву англичанину, пугаясь его криков и блеска его безумных глаз. Но робость их не могла быть продолжительной. Некоторые, наиболее смелые, подбегали почти вплотную к Уилмору и кружились около него, щёлкая острыми зубами. «Я лорд!» — кричал он, теряя сознание в бреду Уилмор. «Я пэр Англии! Я пожалуюсь нашему консулу! Я привлеку вас всех к судебной ответственности!» «Суд приговорит вас к строжайшему наказанию с возложением на вас всех издержек!» И вдруг волки метнулись испуганно в сторону. Две-три пули засвистели над поляной. Тёмная человеческая фигура с парой револьверов в руках на самодельных лыжах понеслась к дереву, у которого стоял привязанный лорд Уилмор. «На помощь! На помощь!» — взывал Уилмор. «Ха-ха-ха! Я-таки нашёл тебя, грабитель!» — отозвался хриплый голос. ты богат А я люблю деньги. Мы по-братски поделимся с тобой. Давай свое золото». «У меня нет ни единой монетки. Индейцы забрали последнее». Отозвался, очнувшись от забытья, Уилмор. «Что? Ты не имеешь ни гроша? Но это грабеж. Это форменное надувательство. Я нагло граблен. Стоп. Что это такое? Ба, это твоя чековая книжка, джентльмен». «Да, это моя книжка», признался Уилмор. «Но чеки еще не подписаны?» «Ха-ха-ха! Мы сейчас исправим эту маленькую ошибку!» «Ты подпишешь один чек за другим?» «Нет, я не подпишу ни единого чека», — твердо ответил маньяк. «Я никогда не уступлю ни в чем грабителям и разбойникам. Я не подпишу». «Подпишешь, когда попробуешь, остерли кончик моего ножа». И двуногий шакал принялся истязать беззащитного сумасшедшего. Пятеро охотников с Джоном Максимом во главе добрались почти до самого лагеря индейцев. «Краснокожие ушли», — вымыловил Джон, осматриваясь вокруг. «Да, но в лагере еще есть люди», — отозвался Сэнди Гук. «Я видел волков, не осмелившись проникнуть на эту полянку. опять минут назад тут стреляли. Надо быть осторожнее. Я слышу два голоса», — вставил свое замечание Джордж Дванделль. Они о чём-то спорят. «Сейчас мы увидим спорщиков. Будьте готовы стрелять!» Охотники, оставив в мустангов, ползком пробрались в лагерь, недавно покинутый последними Сио, и скоро Джон узнал, что здесь происходит. «Это Уилмор?» — крикнул он. Краснокожие оставили его на растерзание волкам, но около Уилмора возится какой-то белый. «Смотрите, смотрите! Что делает этот негодяй? Он пытает англичанина!» «Стреляйте!» — скомандовал Девандуль. «Спасите!» Пронёсся слабый предсмертный стон, обливающегося кровью от бесчисленных ран сумасшедшего. «Сэнди Гук, помогите мне! Джон, ступите за меня!» Три выстрела, три пули. Две из них попали в цель, в тело изверга, издевавшегося над умирающим маньяком, только в последний момент перед смертью пришедшим в себя и понявшим весь ужас своего положения. «Держитесь, Уилмар!» — крикнул, выбегая на полянку, молодой офицер. «Я освобожу вас!» Но освободители опоздали. Получивший две пули в живот и в бок грабитель, видя, что ему самому все равно не спастись, сильным ударом вонзил нож в грудь беззащитной, замученной зверскими пытками жертвы. И потом сам упал без дыхания к ногам Уилмара. В глубоком молчании стояли у места катастрофы охотники, жалостью глядя на изувеченное истерзанное тело заполучного англичанина, который спустил дух на их руках. Тут же валялся другой труп. Это было тело гробовщика-канадца. «Я не могу оставить тело лорда на растерзание волкам», — глухо вымолвил Сэнди Гук. «Он, правда, был полоумным, но… но ведь я на нем здорово заработал. Я считаю своим долгом похоронить его». «Мы поможем вам, Сэнди», — отозвался Джон. Как-нибудь выруем могилу и похороним по-христиански этого чудака. Принявшись копать яму для бренных останков лорда Уилмора, охотники скоро вынуждены были прервать работу. Из леса вышел отряд человеку двадцать, прекрасно вооруженных людей в канадских костюмах. Что здесь происходит? Осведомился командовавший этим отрядом росый старик с голубыми глазами. «Мы хороним одного из наших товарищей», — ответил Давандель. «Нет, предательский убит двуногим шакалом, труп которого валяется там, под деревом». Канадцы полюбопытствовали посмотреть на двуногого шакала, и, подойдя к нему, старик-предводитель воскликнул. «Но эти, это же он, господа! Это отравитель рудокопов, которого мы ищем вторую неделю! О, негодяй! Так ты ушел от нашей мести!» «Вы знали этого человека?» — обратился канадцам до вандель «Вы назвали его отравителем? Что это значит? Он, заведя транспортную контору для перевозки трупов умерших на рудниках рабочих, чтобы увеличить свои заработки, с прошлого года принялся отравлять наиболее богатых рудокопов. Он орудовал при помощи одного негра, такого же проходимца. Две недели назад на рудниках умер некий Иеремий Смитсон при весьма загадочных обстоятельствах, и гробовщик отправился отвозить его труп на родину. Оставшийся вместо него негр запил, и в пьяном виде проговорился о том, каким собственным ремеслом занимался его патрон. «Но мы приперли Чернокожего к стене, заставили выложить все. Комитет общественной безопасности образовал погоню за отравителем. Мы шли по его следам, но...» «Но вы опоздали. Суд божий над ним уже свершился», — отозвался Сэнди Гук. «А как вы попали сюда, господа?» — осведомился предводитель канадцев. Джон вкратце поведал уже известные нашим читателям перипетии своих странствований. «Охотница за скальпами пробирается на нашу территорию для того, чтобы в наших краях совершать свои злодеяния!» вскипел гигант-канадец. «Господа, что вы скажете на это?» «Смерть Сиу!» — хором отозвались канадцы. «Господа, хотите, мы присоединимся к вам?» предложил предводитель канадцев Джону. «Разумеется, будем очень рады». Утром следующего дня разведчики Сиу, находившиеся уже у самой канадской границы, донесли минигаги, что ими обнаружен поблизости отряд из пяти бледнолицых, в которых по описанию женщины с Ахом узнала своих смертельных врагов. Голоза минигаги вспыхнули мрачным огнем. «Мнету придает их в наши руки. Смерть их будет так ужасна, что само небо содрогнется». В мгновение отряд Сиу собрался и ринулся на обнаруженных врагов. «Возьмите их живыми во что бы то ни стало!» Пострекала своих воинов, нёсшиеся впереди мини -гага. «Я хочу питься их муками! Вперёд, вперёд, последние силы! Слава ждёт нас!» Белые всадники, увидев вмчавшихся на них вихрем отряд индейцев, испуская крики ужаса, повернули коней и понеслись назад, делая большую дугу. «Они хотят укрыться в лесу! Но мы не упустим желанную драгоценную добычу!» кричала, словно опьянев от радости минигага «Мы сейчас покончим навсегда с нашими смертельными врагами. Спешите, воины! Я стану женой того из вас, кто возьмет в плен Джона, идейского агента!» Беглецы заметно задерживались. Между ними, казалось, была паника. Прозвучало два-три беспорядочных выстрела, не причинивших краснокожим ни малейшего вреда. «Спешите же, спешите, последний герой Сиу!» торопила краснокожих женщина с ахом. «Хм. Нет ли тут какого подвоха?» Придержал ее красное облако. «Смотри, дочь моя, ненависть ослепляет тебя. Ты не принимаешь самых обычных мер предосторожности. Ты трус, воин воронов!» Крикнула ему неукротимая мини и влетела в лес, на пушке которого скрылись беглецы. И вот в это мгновение с двух сторон загремели ровные и дружный залпы карабинов, сия смерть в рядах Сио. То стреляли сидевшие в засаде канадцы, поражая Сио перекрестным огнем. Действие их залпов было ужасно. Кони и садники смешались кучу, падая грудой на снег, а пули летели и летели. Потом послышался свист, и два отряда белых ринулись на немногих уцелевших от пул индейцев, неся собой гибель последним, действительно последним, Сио. Впереди белых мчался Джон Максим, правительственный агент, и Сэнди Гук. Они направили коней в ту сторону, где над трупом своего мустанга стояла в роскошной мантии женщина с ахом мини дочь Ялы. «Отдай мой скальп!» — кричал Джон. «Десять тысяч долларов за твою голову!» — вопил Сэнди Гук, бросаясь на неукротимую воительницу Сио. Подпустив врагов на десять шагов, мини шурнула свой страшный томагавк в грудь Сэнди Гука. Бывший бандит пригнулся, но топор поразил его голову. Падая умирая, Бандит все же успел разрядить револьвер. Все шесть пуль, пронзив щит, которым прикрывалась мини впились в ее грудь. Как пораженный ударом молнии, женщина Саха, молча, не спустив ни единого стона, опустилась на землю рядом с трупом мустанга, столько лет носившего ее в битву. Умирая, она, как гордый сын Рима, закрыла свое лицо краем плаща. А по снеговой равнине метались кони бессадников, бешали преследуемые канадцами последние силы, почти не думая о сопротивлении. Их настигали, и они падали, не приступив к границе обетованной земли, обещавшей возрождение расы Сио. Только один краснокожий всадник, словно чудом уцелевший и пощаженный пулями, вихрем вырвался из свалки и умчался в лес. Это был вождь Красное Облако. За ним гнались, но не догнали. Лес скрыл его. Джордж Девандель долго молча созерцал поле битвы. Лицо его было бледно, взор мрачен. Джон подошел к нему и тронул его за рукав. «Пора, мистер Джордж», — сказал он. «Что?» — очнулся молодой офицер. «Я говорю, нам нечего делать здесь больше». «Да, мы свое дело сделали». Горько засмеялся Девандель. «Вы как будто недовольны победой». «Нет, что же». Я только думаю о том, что тут сейчас сведен вековой счет, и что племя Сио никогда не возродится ни у нас, ни в Канаде. Есть о чем жалеть, — пожал плечами Джон. Посмотрите-ка лучше на мою добычу. И он показал Деванделю три скальпа. Первый — это был его собственный скальп. Он сорвал его со счета, павший в бою Минигаги. Второй — скальп Ялы. Третий — еще окровавленный скальп самой женщины Сахама, скальп Минигаги той, которую провидение послало племени Сиу, чтобы минигага имени это гордое, неукротимое и кровожадное племя гибели. Бросив растерянный взгляд на трофеи Джона, Деванделль отвернулся. Ему тяжело было в этот момент смотреть на старика Траппера. «А что, Сэнди Гук?» — спросил он Джона. «Сейчас отдал Богу душу. Мы за Роми его, мистер Джордж. В сущности, он был неплохой парень». Такова была надгробная речь Джона Максима в память о бывшем бандите. Через час канадцы расстались с Янки. Первые пошли на север, вторые — на юг. Настрече надвигавшейся весне, несшей забвение рокового прошлого. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.